Эпилог. Аслямбская империя. Нуразим, башня страха. У тебя есть чем меня порадовать, Урсула? Спокойные, голкие глаз раздавшийся из густого тёмного облачка, парящего по центру магической библиотеки, как и ожидалось, прозвучал в точно установленное, заранее обговорённое время для связи между ведьмой и главой роковой длани. Пурагелес был, как всегда, пунктуален. Как наши успехи куда лучше, чем я ожидала, среди запылённых шкафов раздался жуткий хохот, тут же перешедший в детский плач. Древняя, видимо, неспешно выплыла к центру апочевальной. Эти дикари обречены. Мало того, что в тамошнем княжестве, где обитает губитель Мильванеса, есть на кого нам опереться, так местный владыка совершил промашку невероятную, которой грех не воспользоваться. Урсула довольно улыбнулась. Эти безмозглые глупцы разграбили наш караван и убили старшего сына правителя Аслямбии, то бишь наследника престола, еще и надругавшись над его телом опосля. Непростительная ошибка. По весне все серебряное воинство будет стоять под стенами Мирграда, столицы одного из самых крупных и сильных государств диких русичей. Но шансов выстоять у варваров нет, никаких. Поодиночке не сдюжат. Разобщены славяне, каждый удел сам за себя. И в этом их слабость. Так что скоро ты получишь голову смертного, отправившего нашего брата на суд Божий. Ты выяснила, кто из светлых помогал этому бойцу. Как показалось равнодушный голос Пурагелиса, слегка дрогнул от едва заметного волнения, обычно не свойственного верховному магу роковой длани. Конечно, Урсула злобно завыла, как будто ей наступили на больную мозоль. Но ты ведь и сам уже догадался, не так ли? Неужели Благана Пурагелис, позволившей дать себе мимолётную слабину, вновь был спокоен, как удав? Именно зловеще прокудахтала умалишонная ведьма. Похоже, нашли мы наконец нашу несостоявшуюся сестрицу. Хи-хи. Продолжение следует.